Глава восьмая. «Знакомы», — говорит Богдан таким голосом, как будто я его враг номер один. Давайте сядемся за стол и вы расскажете, где познакомились. Вмешивается мама Богдана. Богдан буквально пронзает меня взглядом. Мне даже стоять трудно становится. Затем быстрыми шагами приближается ко мне, хватает меня за руку и ведет куда-то. Кто-то кричит: "Нам в догонку". Вы куда? Но никто не бежит за нами. Он тащит меня за руку, как будто я маленький непослушный ребенок. По длинным коридорам, потом лестница, второй этаж, помещение, похожее на кабинет или библиотеку. Закрывает дверь на ключ. Тяжело дышит. «Успокойся, Богдан, это ошибка!» Начинаю я, потому что боюсь. Таким разгневанным я его еще никогда не видела. «Ошибка, говоришь?» рычит на меня. «И я должен в это поверить, по-твоему, Лера!» Таких совпадений не бывает. Где ты познакомилась с моей мамой? Что ты говоришь? Ни с кем я не знакомилась. Тоже начинаю возмущаться. Хочешь сказать, что случайно здесь оказалась? Иди и спроси у моей мамы. Она все подтвердит. Это она притащила меня сюда и даже не сказала, что это свидание вслепую. Зло смеется. Лучше бы молчал. От его смеха еще больше мурашек по коже. Значит, вот ты какая. Я не разрешил говорить тебе обо мне родителям. И ты притащила их в мой дом? Не терпится побыстрее выскочить замуж? Сама не понимаю, что делаю. Заряжаю Богдану звонкую пощечину. Не могу больше это слушать. Я так сильно стукнула его щеку, что у меня ладонь горит. «Я ухожу», — заявляю я. «Потому что твой бред просто невозможно слушать. Я, в отличие от тебя, все тебе рассказываю. Это ты хранишь от меня тайны». Подхожу к двери, открываю, выхожу и дальше теряюсь. Я совершенно не помню, каким путем мы сюда пришли. Вижу в отдалении лестницу. На ней появляется силуэт. Иду в ту сторону. Богдан, Калерия, что происходит? Куда вы ушли? Появляется мама Богдана. Я ухожу, мам. Говорит и проходит мимо меня. Я бегу за ним, чтобы посмотреть дорогу из дома. Я тоже не намерена здесь оставаться. Но его мама хватает меня за рукав. Подожди, Лерочка, объясни, что происходит, просит меня женщина смотрю на нее вижу сходство с внешностью богдана такие же черные глубокие омута да глаза слышу дверь открылась и закрылась наверное богдан ушел ладно мне больше незачем бежать просто мы работаем вместе и видимо богдан викторович все неправильно понял объясняю ее маме босса она вздыхает ох прости моего сына это точно в его духе у него очень сложный характер пытаюсь улыбнуться не получается Вместе спускаемся, проходим в гостиную. Мои родители выглядят растерянными. Хозяйка дома начинает хлопотать. «Садитесь, садитесь, будем ужинать». Богдан неправильно все понял, как всегда. Я с ним поговорю. Есть совсем не хочется. Хочется оказаться в одиночестве, чтобы привести свои мысли в порядок. Но я послушно сажусь за стол. Понора смотрю на пустую тарелку. «Откуда ты его знаешь?» — не унимается моя мама. Сглатываю и отвечаю. «Он мой босс». Родители удивляются. Но потом тема переходит в другое русло. Они говорят об общих знакомых. Я немного кушаю, затем встаю и говорю, что поеду домой на такси. «Нам тоже пора. Мы тебя отвезем. встаёт мой отец. Хозяйка дома расстраивается, но все таки отпускает нас. В машине мои родители возмущаются. «Твой начальник очень странный. Может, тебе уволится?» Как можно себя так вести при гостях? Не понимаю, почему он разозлился, когда увидел тебя. Наверное, он тебя не ценит на работе. Добивает меня мама. А почему на ужине не было его отца? Спрашиваю, чтобы только перевести тему разговора. Ох, это очень неприятная история. Начинает мама. Говорят, что его отец долгое время жил на две семьи. И совсем недавно только окончательно ушел во вторую. Тяжело дышу. Кошмар какой-то. Кажется, я начинаю понимать, почему Богдан открыл агентство, проверка на верность. Родители довозят меня до дома и уезжают. Всегда, когда мне грустно, я хожу, смотря под ноги. Вот и сейчас иду, опустив голову вниз, как подсолнух, на которого больше не светит солнце. Я не сразу замечаю фигуру, стоящую около двери в подъезд. Когда поднимаю глаза, пугаюсь темного мужского силуэта. Мужчина выходит под свет фонаря, и я понимаю, что это Богдан. Тоже не выглядит веселым. Зачем ты пришел? спрашиваю. Послушай, ты говорила правду? Я тебе не вру! Начинаю говорить, и вместе с этим слезы начинают течь из глаз. А ты все равно мне не доверяешь! Богдан прижимает меня к своему плечу, и я окончательно расклеиваюсь. Плачу крупным градом со всхлипами. Долго мы так стоим. Он гладит меня по волосам. Я постепенно успокаиваюсь. Почему ты такой невозможный? Отстраняюсь и смотрю в его глаза. «Поехали ко мне. Я расскажу тебе свою историю». Говорит, хватает меня за руку и ведет к машине.